Я обнаружил, что мама не делала в доме никакого ремонта. Ее медицинская карта лежала на низком столике в гостиной. Я посмотрел ее и, увидев даты на кардиограммах, все понял. Той недели каникул, что она провела якобы с подругой на юге, никогда не было. В конце января у нее случился сердечный приступ, и пока мы с Люком и Софи ездили к морю, она лежала в больнице на обследовании. Она выдумала эту поездку, чтобы я не тревожился». Я учился на врача, надеясь вылечить мою маму от всех недугов, и даже не знал, что она больна. Я пошел на кухню, открыл холодильник, нашел ужин, который она приготовила накануне. Я стоял, как дурак, перед открытым холодильником и не мог удержать слез. Я не плакал на похоронах, словно она мне запретила, желая, чтобы я владел собой на людях. Но от таких вот мелочей и осознаешь внезапно уход тех, кого любил». Будильник на тумбочке, продолжающий тикать, смятая подушка на разобранной постели, фотография на комоде, зубная щетка в стакане, чайник на подоконнике в кухне, носиком к окну, чтобы смотрел в сад, а на столе остатки яблочного пирога, политого кленовым сиропом. Мое детство жило здесь, в этом доме, полном воспоминаний, воспоминаний о моей маме и о тех годах, что мы прожили вместе». Я вспомнил, что мама говорила мне о найденной коробке. Луна была полная, и я поднялся на чердак. Она стояла на полу на самом виду. Под крышкой я нашел письмо, написанное маминой рукой. «Любовь моя, в твой последний приезд я слышала, как ты поднимался на чердак. Я догадывалась, что ты сюда еще вернешься, потому и назначила тебе это последнее свидание здесь. Я уверена, что тебе еще случается говорить с тенями. Не думай!» Я не смеюсь над тобой, просто это напоминает мне о твоем детстве. Когда ты уходил в школу, я шла в твою комнату, будто бы навести порядок, и, застилая постель, брала в руки подушку, чтобы вдохнуть твой запах. Ты был всего в пятистах метрах от дома, а я по тебе уже скучала». Знаешь, мать очень просто устроена, она всегда думает о своих детях. С первой минуты, когда открываются ваши глазки, вы занимаете все наши мысли, и нет для нас большего счастья. Я тщетно пыталась быть лучшей из матерей, это ты оказался сыном, превзошедшим все мои ожидания. Ты будешь замечательным врачом, эта коробка принадлежит тебе, ее не должно было быть, прости, всегда любящая тебя мама». Я открыл коробку. Внутри лежали письма, которые посылал мне отец. На каждое Рождество и на каждый день рождения я сидел на полу перед слуховым окном и смотрел на восходящую в темном небе луну. Прижимая к груди письма отца, я шептал, «Мама, мама, как ты могла?» И тут на полу вытянулась моя тень, и мне привиделась рядом с ней другая, мамина, Она улыбалась мне и плакала одновременно. Луна продолжила свое движение, и мамина тень исчезла. Мне не спалось. В комнате было тихо, ни малейшего шороха за стеной. Звуки, к которым я привык, исчезли. Складки занавесок печально застыли в неподвижности. Я посмотрел на часы. В три часа ночи у люка перерыв, а мне хотелось его увидеть. С этой мыслью я закрыл за собой дверь дома, даже не подозревая, куда приведут меня ноги. Я свернул в проулок, невидимый в ночных потемках. Мой лучший друг, сидя на стуле, оживленно беседовал со своим отцом. Я не стал им мешать. Развернулся и пошел дальше. Сам не зная, куда иду, я дошагал до школьной ограды. Ворота оказались приоткрыты. Я толкнул створку и вошел. Школьный двор был тих и пуст. По крайней мере, мне так показалось. Но, подойдя к каштану, я услышал голос, окликнувший меня. «Я был уверен, что найду тебя здесь». Я вздрогнул и обернулся. На скамейке сидел Ив и смотрел на меня. «Иди сюда, сядь со мной. Столько времени прошло, нам наверняка есть что сказать друг другу». Я сел рядом с ним и спросил, что он здесь делает. «Я был на похоронах твоей матери. Соболезную тебе, она была замечательная женщина. Я немного опоздал и шел в конце процессии. И я был искренне тронут тем, что Ив приехал на мамины похороны». «А зачем ты пришел сюда, на школьный двор?» Спросил он меня. «Сам не знаю. Я пережил трудный день. Я знал, что ты придешь. Не только похороны матери привели тебя сюда. Мне хотелось с тобой повидаться. У тебя все тот же взгляд. В этом я тоже был уверен. Но все-таки хотел удостовериться». «Почему?» «Потому что, думается мне, мы с тобой оба ищем воспоминания, спешим найти, пока они не исчезли бесследно». «Как вы теперь живете?» «Я, как и ты, перебрался под другие небеса, выстроил новую жизнь, но школьником-то был ты. Скажи лучше, что ты делал после того, как покинул эти стены и этот городок?» «Я врач, ну, то есть почти. Я даже не смог распознать, что моя мать больна. Я думал, что вижу вещи, невидимые глазам других, а оказался еще более слеп, чем они». «Помнишь, что я обещал тебе однажды? Если у тебя что-то на сердце, о чем не хватает духу рассказать, ты можешь довериться мне. Я тебе не выдам. Мне кажется, нынче самое время». Вчера я похоронил маму. Она ничего не сказала мне о своей болезни. А вечером я нашел на чердаке нашего дома письма от отца, которые она от меня прятала. Вот так начинаешь с маленькой лжи, а потом не остановиться. «Что же писал тебе отец?» Или это не вопрос? Что он приезжал каждый год, чтобы увидеть меня на вручении наград в школе. Стоял поодаль за оградой, так близко и в то же время так далеко. И больше ничего? Нет, еще он признался, что в конце концов отступился. Та женщина, ради которой он бросил мою маму, тоже родила ему сына. У меня есть единокровный брат. По словам отца, он похож на меня. На сей раз... У меня появилась настоящая тень. Забавно, правда? Что же ты думаешь делать? Не знаю. В последнем письме отец пишет мне о своем малодушии, о том, что, желая подарить будущее своей новой семье, он так и не решился навязать ей свое прошлое. Теперь я знаю, куда девалась вся эта любовь. Когда ты был маленьким, непохожим на других, тебя делала твоя способность чувствовать несчастье, не только твое собственное, но и чужое». «Ты просто стал взрослым!» Ив улыбнулся мне и без перехода задал странный вопрос. «Если бы мальчик, которым ты был, встретил мужчину, которым ты стал, как ты думаешь, они бы поладили, смогли бы подружиться?» «Кто вы все-таки такой?» – спросил я его. «Я человек, не желавший взрослеть. Школьный сторож, которому ты вернул свободу, или тень, которую ты сам придумал, когда тебе нужен был друг». «Выбирай! Но я перед тобой в долгу, и думаю, нынче ночью самое время расквитаться. Кстати, о подходящих моментах. Помнишь, что я сказал тебе однажды насчет встречи двоих? Ты, кажется, переживал тогда свое первое разочарование. Да, помню, в тот день я тоже был не очень счастлив. Знаешь, подходящий момент — это и к встрече после разлуки относится. Пойди-ка, поищи за моей сторожкой, я там кое-что для тебя оставил» это принадлежит тебе. Ну иди же, я подожду тебя здесь». Я встал и пошел за деревянный домик, но сколько ни смотрел вокруг, ничего особенного не нашел. «Ищи лучше!» — услыхал я голос Ива. Я присел на корточки, луна светила ярко и было видно почти как днем, но все равно ничего. Подул ветер, взметнул пыль, и она запорошила мне лицо. Зажмурившись, я стал шарить в поисках носового платка, чтобы вытереть глаза и хоть маломальски обрести зрение. В кармане пиджака, того, в котором я ходил на концерт, нашелся листок бумаги, автограф виолончелистки. Я вернулся к скамейке, но Ива там не было. Двор снова опустел, на том месте, где он сидел, теперь лежал прижатый камешком конверт. Я вскрыл его. Внутри оказалась ксерокопия на очень хорошей бумаге, немного пожелтевшей от времени. Один, на скамейке, я перечитал письмо. Возможно, строки, в которых мама написала мне о своем самом заветном желании, чтобы я вырос настоящим человеком, нашел профессию по душе и был счастлив, и добавила, что каков бы ни был мой выбор в жизни, если я люблю и любим, значит, сбылись все надежды, которые она на меня возлагала. Да, возможно, именно эти строки и меня освободили от цепей, которыми я был прикован к детству.